Глава 7. Событие 17. Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально честного человека. Как двоих в одном гробу? Петра вызвали на заседание Политбюро. Брежнев позвонил сам и предупредил, чтобы подготовился. Будут пытать по еврейскому вопросу. Ну хоть не задвинул Ильич в долгий ящик и недели не прошло. Только он проинструктировал и отправил Гагарина во Францию. И тут звонок. Аксакалы сидели и, как всегда, дымели. Это не полютбюро, а собрание, блин, клуба самоубийц. Петр зашел, и переговоры в полголоса утихли. Все на него уставились. Осуждающе? Че это им генсек наговорил? «Петр Миранович, ты нам объясни, зачем это нам делать, и тебе это зачем?» Первым ринулся в атаку Мазуров. Да, товарищ Тишков, вы понимаете, как это будет смотреться со стороны? Мы же не фашистская Германия, чтобы евреев в гетто свозить. Такое война на западе подымится, что и не отмоешься. Ну и просто как человек, ты понимаешь, что предлагаешь? Взять людей и привести в чистое поле, пусть пару лет пока дома построят, в землянкх и палатках поживут. А семьи и дети пусть в землянкх И потом работал человек врачом, а его вдруг — раз! Хватают под белые рученьки, сажают в Столыпинский вагон, везут две недели и выгружают в поле с лопатой. Все, теперь ты хлебороб. Трудись, как ты предлагаешь. Ты фашист или коммунист? Ну, ни хрена себе. Это Дмитрий Федорович Устинов наехал. Самое интересное, что выступили пока только кандидаты в члены Политбюро. Верхушка молчит. Что это? Игра какая? Пётр Миронович, а как вы себе представляете помощь из-за границы? Как нам рассказал Леонид Ильич? Будете стоять с протянутой рукой и просить помощь советским гражданам, которых мы сами насильно загнали, как американцы индейцев в резервации? Шелепин? Точно что-то затевается. Вот против кого? получивший прозвище Железный Шурик по аналогии с железным Феликсом Дзержинским, решил начать атаку на него, простого министра Мелка, на покровительствующего ему Брежнева замахнулись. Странная вообще личность. Великую Отечественную войну он по большому счёту просидел в тылу, а после войны Сталин сделал его главой ВЛКСМ. Из документов, что собрал Петр, готовясь к написанию книги, следовало, что Шелепин до конца жизни испытывал уважение к Сталину. Но, когда грянул 20-й съезд, принялся пылко обличать культ личности, что было своего рода изъявлением преданности Хрущеву. Эту же преданность он продемонстрировал и в октябре 1957 года, горячо выступив против пытавшихся отставить Никиту Сергеевича от власти сталинистов. Взбешенный Ворошилов тогда кричал «Это тебе, мальчишки, мы должны давать объяснение! Научись сначала носить длинные штаны!» Для 39-летнего «мальчишки» Октябрьский пленум оказался судьбоносной вехой. Хрущев доверил ему руководство Комитетом государственной безопасности. Он сразу же заявил, что его ведомство должно сосредоточиться на работе с внешними врагами, а не отслеживание настроений граждан. Штат сотрудников был сокращён на 3200 человек. Продолжились реабилитация репрессированных и чистка органов от лиц, запятнавших себя в перегибах. Звучит красиво. А на самом деле, под этот красивый лозунг были амнистированы десятки тысяч настоящих врагов народа, тех же бандеровцев и прочих лесных братьев. И они подготовили себе смену. Не успел распасться СССР, а к власти в Прибалтике и на Украине пришли воспитанники этих борцов за самостоятельность, и фашисты стали национальными героями. Чуть позже он возглавил и комиссию партийного государственного контроля ЦК КПСС, превратившись, так сказать, в совесть партии. Доверяя своему протеже, Хрущёв разрешил ему самостоятельно подобрать себе преемников в КГБ. В результате этот пост достался Владимиру Семичасному, который был на 6 лет младше Шелепина и работал под его началом в ЦК комсомола. Председательство Шелепина стало сюрпризом для Хрущёва. После пленаума тот шёпотом предсказал своему протеже: "Тебя тоже скоро снимут". Брежнев же демонстрировал железному Шурику доверие и одно время даже дружил с ним домами. Шелепин вошёл в политбюро и, ведая партийными кадрами, продвинул наверх ещё несколько своих сторонников. к их числу принадлежали первый секретарь Московского Горкома Николай Егорычев и председатель Гос комитета по телевидению и радиовещанию Николай Месяцев. Однако комсомольцы Брежнева недооценили. Только на вид он оказался простеньким мужичком. Почувствовав неладное, он начал действовать. В декабре 1965 года Шелепина сняли с должности зампреда совета министров и отстранили от руководства партийными кадрами, заменив Капитоновым, который замыкался на самого Брежнева. Потом за атаку на Гричко убрали и Егорочева. И вот это надо понимать. Очередная атака и расклад сил поменялся. Не от Суслова, вместо него заполошенное Фурцева и Устинов не за Брежнева, а против. Ну да ладно. Про политику не время сейчас. Задали вопросы, нужно отвечать. Событие 18. -е. В края амурские шёл юный комсомол, ехать в степь далёкую и наш черёд пришёл. Едем мы, друзья, в далёкие края, станем новосёлами и ты, и я. Пётр выбрал себе собеседника. Шелепин интриган. С ним в следующий раз. «Устинов? Попроще, товарищ, хотя точно не дурак. Дураки в этом кабинете не сидят. Дмитрий Федорович, давайте по жилью поговорим. Есть в Красно-Туринске богословский алюминиевый завод. Он в числе товаров народного потребления выпускает так называемое оцилиндрованное бревно. Просто берется бревно и обтачивается на токарном станке. Потом на другом станке делается чашка и канавка». Два человека за один день полностью собирают сруб вместе с полом и рамами. На следующий день — крыша. Бригады из десяти человек, безо всяких кранов и прочей техники, за один день сдают дом под ключ вместе с чугунной печью. Правда, сначала нужен фундамент. По этой технологии в Красно-Туринске уже возведен целый поселок. Кроме того, построены санаторий и детский пионерский лагерь в Трусковце. Теперь про усадку и ведение сырых брёвен. Над окнами и дверью остаётся специально зазор, который временно заделывают мхом или ветошью. Когда дом через год сядет, зазор практически исчезает. Вес дома не даст брёвнам сильно гулять. Их, конечно, немного поведёт, но просто на следующий год нужно дополнительно проконопатить паклей. Ну, и прямо скажем, Уж на всей территории СССР можно найти и вполне сухие брёвна из срубленного прошлой зимой леса. Не нужно вести людей в поле, и не придётся им жить в палатках. Построим им шикарные, тёплые деревянные дома. Есть и другой способ так называемые финские домики. Целые панели по специальной технологии собираются из досок прямо на лесообрабатывающих заводах, а потом на месте бригада из нескольких человек Легко собирает дом за пару дней. Теперь про палатки. А можно я поинтересуюсь? А как тысячи и тысячи, даже миллионы людей отправляли на целину? Их куда селили? Там не фашисты загоняли людей в палатки, причём на столько лет. И только титанические усилия Леонида Ильича позволили не угробить всех этих людей, а построить им нормальные дома. Что же Хрущёва фашистом-то не обзывали? Сыкодно было. «Ну, ты, Пётр Миронович, слова-то выбирай». Довольный, как кот объевшейся сметаны, пробубнил генсек. «И правда, что вы себе позволяете?» Взвизнул Устинов. «И правда, правду позволяю. Дальше давайте пойдём. Про врачей. Конечно же, в любом месте, где живут люди, нужны врачи. Нужны учителя, нужны библиотекари, завхозы и прочее-прочее». И надо не загонять их туда, а создать условия, чтобы человек сам захотел туда поехать. Пусть будет повышенная зарплата. Ввести северный коэффициент для республики, скажем, единицу. У тебя оклад, как у врача, 150 руб., а получаешь 300. Уверенно найдутся желающие, и ещё выбирать будем только кандидатов наук. Дальше. Что у нас? Все евреи, врачи, все 2 млн. Вы сейчас зачем тут людей в заблуждение вводите? Там очень много крестьян, целые деревни. И в Израиле в основном как раз в кибуцах люди работают. А это типа наших колхозов. Так неужели мы не найдём во всей стране? Плюс в Польше, Чехословакии и Венгрии несколько тысяч крестьян. В Израиле же несколько сотен тысяч нашли. Неужто мы не изучим в всей стране средств чтобы построить там людям дома, библиотеки, больницы, организовать самые современные МТС, построить туда несколько километров железной дороги и большой аэропорт с одной длинной полосой, из Америки большие самолёты принимать. Вы так не верите в нашу страну? Ну и про сталыпинские вагоны. У нас вполне хватит обычных пассажирских, а вещи отправить можно и нужно контейнерами. И сделай так, чтобы вагоны, что эти контейнеры везут, были бы прицеплены к вагонам с переселенцами. Приехал, бам, а твои вещи уже тут. Чем ещё туда людей заманить, а не загнать? Предположим, всем, кто переедет и отработает 3 года, новый Жигулёнок. Как раз к этому времени завод заработает. Квартира или дом, двойная зарплата, машина. Да у нас из-за границы, из Израиля, люди станут в эту республику проситься. Депид, отвечу вам, Александр Николаевич. Просить у заграницы с протянутой рукой ну, дурак. Петр выделил это слово. Так бы и сделал. Но ведь тут дураков нет. Нужно сделать с точностью до да наоборот. Нужно, чтобы они сами предложили помощь, а мы за это с них ещё и чего-нибудь стrebывали. Пример. Вот нельзя из-за санкций поставлять нам оборудование. И что тогда? Да в США мощнейшее еврейское лобби Они, если сильно захотят, вообще санкции отменят. Как это сделать? Давайте прикинем. Нужно не просто выращивать там зерно, а возродить те самые агрогородки, которые у них не получились в 30-х годах. Нужно построить достаточно элеваторов и зернохранилищ, мукомольные заводы, устроить фабрики для производства макарон, печенья и галет, и позвать журналистов. Вот, мол... хотели всё это на современном оборудовании выпускать. Но санкции США не позволяют закупить самое современное оборудование. США не дают развиваться новой еврейской республике, вставляют ей палки в колёса. Я позабочусь, чтобы все газетчики напечатали. На это у меня средств и людей из зарубежами хватит. Не всё ещё. Нужно снять рекламные фильмы, только не как про целину и про первую попытку, а настоящие с красивыми домами, с новыми школами, с еврейскими праздниками, с чистой, незамусленной природой, с рыбалкой бесподобной. Солнечные, красивые фильмы и обязательно снять силами лучших мировых режиссёров художественную картину. Как молодёжь хочет перебраться в новую республику, а старые евреи каркают, что опять обманут, что в землянки да палатки. поругаются, в слёзы И решаются юноша и девушка отправиться вопреки воле родителей. Приезжают, а там рай. Нужен какой-нибудь небольшой инцидент. Ну там китайцы границу нарушили и пытаются девушку изнасиловать, а парень из ружья охотничьего их убил и девчонку спас. Она, пусть будет из Венгрии, а он из Беларуси. Любовь, Маркош, свадьба. Вот как поступил бы настоящий коммунист. И тогда американо-европейское лобби, подогретое газетами, само предложит оборудование и деньги и будет закупать галеты для армии США. И на выручку республика станет покупать одежду и электроприборы. И люди будут мечтать туда переселиться. Не в Израиль, а в Биробиджан. А еще снять фильм про непрекращающуюся войну на Ближнем Востоке, где арабы убивают евреев. Хороший, дорогой фильм «Арабы». хорошими, дорогими режиссёрами и показать всю эту кровь всему миру. Не знаю, много ли будет желающих променять Беребиджан на пески и смерть. Ответил я на ваши вопросы, товарищ Шелепин. Вы ведь профсоюзами заведуете. Так пусть профсоюзы своими деньгами помогут будущей республике. Пусть организуют движение помощи переселенцам. Должны же они работать начать, а не только взносы собирать. «Да ты, мальчишка, как ты смеешь!» — взвелся железный шурик. «Оба-на! Они то же самое вам ворошило в десять лет назад, — сказал. Что вы за эти десять лет сделали для страны? Ворогов народа на свободу выпустили, всех этих лесных братьев и бандеровцев. Амнистию им с суком за то, что комсомольцев убивали и коммунистов, за то, что целые деревни сжигали. Бездумно всех на свободу. Работать и разбираться было лень». «Петро, ты, Шашкстен, засунь в ножны!» Улыбающийся Брежнев хлопнул ладонью по столу.